Глава вторая. В Москве я сразу из аэропорта поехал в контору. За лишние запрошенные за доставку дензнаки с таксистами не торговался. Соглашался на то, что требовали. В некоторых случаях время дороже денег. В некоторых случаях время ценнее жизни. Я не доехал до известного мне адреса четыре улицы, расплатился с водителем. Проследовал три остановки на автобусе, назад и три вперед. Прошел два квартала пешком, зашел в обычный подъезд обычного многоквартирного дома, поднялся на шестой этаж, открыл ключом дверь в типовую двухкомнатную квартиру. Эта квартира и была сегодня конторой. Без вывесок, парадных въездов, охраны и тому подобной, привлекающие общественное внимание, мишурой. Учреждение, в котором я служу, не безопасность и не МВД, об адресах которых осведомлен всякий человек. В отличие от них, моего учреждения в списках государственных организаций нет. И в списках для служебного пользования нет. И в особо секретных списках. И вообще его нет. Для и 99 99,999% населения моей страны. Но есть для двух-трех облеченных верховной властью людей. Но есть. Я зашел в квартиру, которая по лежащим на холодильнике документам была согласно договору краткосрочной аренды моей квартиры, и ключ мой подошел к замку, потому что это был ключ от моей квартиры. Этот ключ мог подойти еще к полутысяче квартир в любом из городов страны, потому что такие были замки и такие были ключи. Не оставлять же, в самом деле, домашние связки для сохранения у соседей. Я никогда не имел своей квартиры, но я имел очень много квартир. Наверное, даже на крайнем севере, на кромке Ледовитого океана, мой волшебный ключик, мог открыть какую-нибудь обитую оленьей шкурой дверцу в какую-нибудь чукотскую ярангу. Если бы меня туда командировало начальство... Все эти разбросанные по площади тысяч квадратных километров квартиры и были конторой. Я был на месте. Теперь мне надо было только ждать. Через час или через два, или через сутки я обнаружил бы в своем почтовом ящике конверт, а в конверте пространное письмо от тети Клавы о жизни в деревне, а между строк о надоях, погоде и раннем созревании огурцов. Инструкцию о том, куда и когда явиться, и каким образом принять предназначенную мне информацию, съездив в назначенное время. 50 секунд опоздания, провал и смена почтового ящика по указанному адресу, и сняв с какого-нибудь заштатного столба объявление о размене или потерянной собаке и проявив его в специальном растворе, я получал полную инструкцию о том, что делать сегодня, завтра, послезавтра и так далее, до следующей, повешенной на столбе или напечатанной в газете в форме нейтрального объявления начальственной посылки. Слишком мало людей служило в конторе, чтобы можно было позволить себе роскошь перезнакомить всех со всеми. Сколько провалов знала разведка только из-за того, что кто-то с кем-то работал по одному делу, передавал информацию или случайно столкнулся во время обеда в служебном коридоре. Контора не могла себе позволить разбрасываться людьми, потому что лишних людей у нее не было и коридоров, где можно было бы случайно столкнуться, не было, и самой не было, потому и провалов за всю ее историю тоже не было. Было много квартир и ни одного административного здания, кроме различных СМУ, БАС, НИИ, конструкторских бюро, лаборатории и тому подобных левых вывесок, за которыми прятались вспомогательные, сами не знающие, на какого хозяина работают, службы, бухгалтерии, технари, учетчики, нормировщики и прочие, не имеющие никакого отношения к оперативной работе, хозобслуга. Таким образом, даже исполнитель, пришедший в контору, читай, в собственную, оформленную на него, жилплощадь, не знал в лицо своего начальника и не знал, сколько еще есть таких казенных квартир и существуют ли еще люди, подобные ему, или только он, единственный в единственной своей квартире, и есть ли вообще контора, или контора — это один только он. Такие правила диктовала конспирация. Учреждение, в котором я служил, официально не существовало, законом государства, в котором работала, не подчинялось, и значит, всегда находилось в подполье в собственной стране. Этим правилам подчинялся я и все мои неизвестные мне коллеги и начальники, и никого такая чехарда с квартирами, ключами, объявлениями на столбах и стенах общественных туалетов не удивляла. Привыкли. Я лег. На свой диван включил свой телевизор и расслабился. Я не думал ни о чем, потому что думать еще было не о чем. Я отдыхал. Умение отключаться в любой обстановке отличает профессионала от играющего в разведку дилетанта. Профессионал не может позволить себе расходовать мозговое вещество понапрасну. Только тогда, когда это необходимо. В остальное время он должен находиться в состоянии покоя как медведь зимой в берлоге, иначе не выдержит такой жизни и недели. Я лежал так час, ночь, сутки. И еще сутки посылки не было. Я подъедал продукты, оставленные в холодильнике, гулял по близ расположенным улицам, проверял почтовый ящик. На улицах ко мне никто не подходил, в почтовом ящике ничего не добавлялось, телеграмм с почты не приносили, телефон не звонил, информации не было. Меня что, поощрили двухнедельным отдыхом в столице нашей Родины? Ну, Спасибо, конечно. Но зачем было вызывать в этот отпуск таким пожарным способом? Я снова ел, ложился на диван и снова отдыхал на третьи сутки в дверь позвонили. — Лопухов, вы? — По очередным своим документам. Я был Лопухов. — Я. — Такси вызывали? — Такси я не вызывал. — Конечно, вызывал. Заждался уже. — Если в конторскую квартиру приезжает невызванное такси, и водитель называет никому неизвестную в городе фамилию жильца, значит, этот жилец это самое такси заказывал. — Адрес не изменился? — спросил водитель, рассматривая какую-то бумажку и вставляя ключ зажигания в замок. — Адрес тот же, — подтвердил я. — Наверное, пункт назначения я сообщил еще раньше, сторговывая машину по телефону. — Только я больше никуда заезжать не буду. У меня времени в обрез, — предупредил таксист. — Больше никуда заезжать не надо. Машина свернула на проспект, С него на кольцевую, с нее на какую-то второстепенную дорогу, с той дороги вообще в какую-то глухомань. — Черт вас несет в такие дебри! Знал бы, отказался! — ворчал водитель, выруливая по грязной грунтовке. Дорогу перегородил шлагбаум с кирпичным знаком. Дальше пути не было. «Здесь — Здесь? — удивленно спросил таксист. — Здесь, — подтвердил я впервые видя окружающий пейзаж. — Тут немного осталось, я пешком доберусь. — Тогда с вас... Я отсчитал названную сумму и еще пол этой суммы дал сверху. — Если вам надо будет выезжать, звоните, — оживился таксист. — Места у вас тут хорошие. Наверное, и грибы есть, и рыбалка. — И грибы, и рыбалка, — подтвердил я. — Если что, скажите диспетчеру мой номер. Скажите, что я вас уже возил и что дорогу знаю. — Скажу. Такси развернулось и отбыло. Я подошел к Слагбауму. За ним ничего не было, кроме сворачивающей в лес грунтовой дороги. Я решил выждать полчаса, там видно будет. Ждать пришлось меньше. Через десять минут со стороны, куда убыло такси, подъехал заляпанный грязью УАЗик. С таким же грязным водителем. Я за вами? За мной. Садитесь, а то ваш друг сильно переживает, что вы можете опоздать. Ну, теперь не опоздаю. Теперь, конечно. Мне и самому спешить надо. Если председатель хватится, голову оторвет. Полчаса грунтовых дорог и поворотов. Остановка, дальше пути нет, забор. Сколько я вам должен? Ничего не должны. Ваш друг уже расплатился. Веселый он у вас мужик и щедрый. Каждый бы день с таким встречаться. Ну, я поехал. Спасибо. Вашему другу спасибо. После забора никого не было. Я выдержал минуту и подошел к калитке. Ну, раз никто не встречает, значит, это дача моя? Ключ к калитке подошел. По выложенной асфальтовой плиткой дорожке я проследовал к дому и тем же ключом открыл еще одну дверь. Сумрачно, пыльно, тихо. Давненько я на собственной даче не бывал. Замотался, запустил хозяйство. Непорядок. Я прошел в комнату и включил свет. Здравствуйте. Это было что-то новенькое. Меня сводили с живым человеком. Не с объявлением на столбе, не с набором букв на шифрограмме и даже не с телефонным голосом. Это было нетипично для конторы — знакомить работников друг с другом. Ну, если, конечно, я не влез на чужой приусадебный участок. Здравствуйте. Здесь можете говорить спокойно. Помещение защищено. Нет, адресом я не ошибся. Прибыл куда надо в контору. И приветствовавший меня незнакомец, типично конторский, абсолютно никакой. Закроешь глаза, и тут же забудешь ни роста, ни веса, ни особых примет. Усредненная величина. Как мне к вам обращаться? Как угодно. Например, Альсемен Степанович. Я зачем сюда, Семен Степанович? На отдых или на работу? На службу. — Вы прессу читаете? — Конечно. — По производственной необходимости. Семен Степанович развернул газету. — Вот это, — показал он пальцем. В заметке сообщалось о покушении на человека, проживающего по адресу Тупиковый проезд, 12. Пострадавший скончался на месте, получив в тело пять пуль. Это был наш работник. Он вел специальное расследование. Вполне возможно, что его гибель могла быть случайной, но, вероятнее всего, это хорошо продуманный ход. В том, случайность это или нет, вам и придется разбираться. Я не стал задавать вопрос, зачем было для рядового, в общем-то, дела вызывать чуть не за пять тысяч верст работника в ранге резидент. Что, ближе никакого подходящего не нашлось? — Я не стал спрашивать, почему именно я, потому что в конторе больше того, о чем сказали, не спрашивают. Он сам ответил на незаданный мною вопрос. «Вы более всех других походите на него. По складу мышления, характеру и некоторым другим параметрам. Вам проще других представить его мотивы и действия». «Понятно». «Расследование с использованием аналога. Чем больше люди похожи друг на друга, тем выше шансы, что они при решении однотипной задачи пойдут одним и тем же путем или совершат одни и те же ошибки. Короче, провокация. Как бы мне ни пришлось в конце расследования в каком-нибудь подъезде получить те же пять пуль в то же самое место, по аналогии». «Где я могу получить дополнительную информацию?» «Здесь. И в дальнейшем по указанным почтовым ящикам. В случае необходимости мы придадим вам в помощь группу из нескольких человек». «Группу? То есть они готовы засветить передо мной еще несколько физиономий?» «Но это уже вообще ни в какие рамки. Похоже, я ошибся. Похоже, предлагаемое мне дело далеко не рядовое». Группой в конторе разрабатывают только особо важные или особо спешные дела. Видно, дело не в тех пяти пулях, что достались моему предшественнику. Дело видно в другом. Когда приступать к работе? Немедленно. Следующие несколько часов я ознакомился с протоколами осмотра места происшествия, свидетельскими показаниями, актами экспертиз, видео и фотоматериалами. Информации было много и одновременно не было совсем. Следствие зашло в тупик. Ни мотивы преступления, ни личности убийц установлены не были. Случайность практически исключалась. Случайно, вчетвером, с пистолетами на изготовку, людей в подъездах не поджидают. Мотивы и исполнителей следовало искать не во внешних обстоятельствах преступления, в образе жизни потерпевшего. Для дальнейшего расследования мне необходимо знать, чем занимался погибший в последние перед покушением месяцы. Я понимаю вас, но дать информацию по всем работам по известным причинам не могу, кроме последнего задания. Причины действительно были известны. Сверхсекретность конторы, ее работников и проводимых ими работ. Узнавший больше, чем ему следовало знать был потенциально опасен, как боевая граната, которая хоть и с предохранительной чекой, но рвануть в самый неподходящий момент все же может. Когда я смогу получить требуемые мне сведения, запрашиваемые материалы вы получите завтра. Доступ к оперативным материалам работника конторы приравнивался к передаче его дел человеку, с ними ознакомившемуся. Если я узнавал то, что знал он, я становился им. Преемственность поколений, продиктованная соблюдением тайны священной коровы нашего несуществующего учреждения. Знать чужое задание значило принять его к исполнению и довести до логического конца или до своей кончины.